Копии козла!» В анекдотах зачастую можно встретить много мудрости. Это удивительное народное творчество. О русских часто говорят, а может быть не только о русских, что они сами создают себе трудности, а потом с героизмом из них выходят. Эта черта характера отражена и в старом анекдоте. Встречаются через много лет два приятеля. Как дела, как жизнь, в общем, мы разговорились. Один другому говорит. «Жизнь настолько тяжела, что жить не хочется. Квартира маленькая, а семья большая, да еще и тёща к нам переехала. Они с женой меня пилят». «А ты купи козла». «Как козла?» «Зачем?» «А ты купи и увидишь. Проверено». Через несколько месяцев приятели снова встретились. «Ну как?» «Ну ты и посоветовал. Сейчас вообще житья нет». Квартира маленькая, семья большая, теща с нами живет, а еще козел. Какой-то сумасшедший дом. Хоть вешайся. А ты теперь продай козла. Что? Да-да, продай козла. Встречаются еще через несколько месяцев. Ну как? Здорово. Не жизнь, а малина. Как только козла продали, сразу жизнь стала прекрасной. Такая анекдотичная метафора позволит посмотреть на очень серьезную проблему с юмором и легче воспринять глубину вопроса. Действительно, посмотрите на свою жизнь, сколько раз вы себе покупали козлов. Если будете самокритичны, то насчитаете очень много. Довольно часто в жизненных ситуациях вы из-за жалости, из-за неумения говорить «нет», из-за боязни и осуждения, опираясь на общественную мораль, на псевдодуховность, принимали решения, которые затем вам приносили множество проблем и значительно усложняли вашу жизнь. И затем вам приходилось прикладывать огромные усилия, а нередко претерпевать страдания, чтобы выйти из ситуации, в которую вы сами себя завели. Часто таким козлом оказывается обещание, нечаянно вырвавшееся из ваших уст. И потом начинаются муки совести, пробуждаются комплексы. Не нужно на себя брать задачи, которые должен решать другой человек. Или государство. Да, и государство тоже. Довольно часто государство, благодаря инициативе граждан, перекладывает на них свои задачи. А люди потом говорят о бездушности государства. Помощь государству заключается не в решении его задач, а в отладке работы его структур. Предприниматели часто приводят козлов в свой огород, принимая на работу родственников, основываясь на жалости, на ошибочном понимании своего долга. Успешное предприятие в глазах окружающих — это значит много денег. А то, что успешное предприятие означает хорошую работу, как-то отодвигают на второй план. Вот на такое предприятие и приходят родственники и просятся на какую-то работу. Если не взять, то обидятся и будут осуждать. Здесь нужно отталкиваться от пользы делу, от своих задач. Если вы готовы заниматься сложными вопросами воспитания родственника, а это всегда сложнее, то можно и взять. Или действовать по древнему правилу. «Откажешь один раз – будешь плох. Не откажешь. Всю жизнь будешь виноват». В религиях также эта тема присутствует. Религиозное понятие «искушение» говорит об этом. На жизненных перекрестках много таких искушающих моментов, проверяющих мудрость человека. И очень часто исключительно трудно определить, что это, искушение или, или действительно ваш путь. Здесь существует и другая крайность. Можно легко перейти в область эгоизма, обособленности от мира, и тем самым создать себе новые проблемы. Истина, мы все одно, требует очень мудрого подхода к каждой ситуации и взаимодействия с каждым человеком. Как зачастую не хватает мудрости в принятии решений. В нашей жизни был такой случай. Знакомая американка попросила помочь американской семье устроиться здесь, в России. «Пока они найдут квартиру, пусть поживут у вас». По доброте мы согласились. И вот приехала к нам семья из четырех взрослых человек, причем дочь была в инвалидной коляске. Их четверо, нас четверо, всего восемь человек. Лена старалась как можно лучше приготовить, как говорят, чтобы не ударить лицом в грязь. Им понравилось. Жили дружно, весело. Проходит месяц, второй, третий. Жилье для себя они так и не могут найти. У нас начались проблемы с властями, пришли работники госбезопасности. То есть ситуация все более напрягалась. Пора было продавать козла. Как мы не пытались тонко сделать, все таки у них обиды остались, что мы их попросили съехать. Честно скажу, и мы тоже слегка обиделись. Очень непросто развязать такой узел без обид. Типичная ситуация, повторяющаяся в разных вариантах. Человек старается проявить свою доброту или показать доброту и начинает оказывать помощь большую, чем в его силах. Так рождается козел. Когда к нам обращаются за помощью, помогать надо. Весь вопрос «как?». Иногда мудрое слово «нет» окажет человеку наилучшую помощь. Это заставит его пересмотреть ситуацию. Найти резервы в себе и самому решить задачу. Это очень тонкий вопрос, и нужно много мудрости, чтобы все меньше и меньше вводить в свой дом козлов. В этих ситуациях еще более важен другой момент. Как из них правильно выйти? Ведь если выйдешь неудачно, то от козла пойдет потомство, и тогда можете приобрести целое стадо козлов. Вот несколько приемов, позволяющих разобраться с приобретенным козлом и облегчить выход из ситуации. Найти мужество признаться себе, а может быть и козлу, в том, что именно вы сделали его козлом. Не осуждать себя за совершенную ошибку, а принять ее как урок, который нужно усвоить. И уж, конечно, не осуждать козла, а попросить прощения, хотя бы мысленно, за то, что вы сами сделали этого козла. Часто козел, которого вы породили, переходит из ранга друзей в ранг врагов. Рождается обида. Это очень важный момент. Не обидеться на козла. Очень важно разобраться в причинах, приведших к образованию козла. Чем больше козел, тем больше и причин к его появлению. И чем более глубокие причины найдете в себе, тем легче будет выйти из ситуации и лучше усвоить урок. И это будет гарантия от повторов. Ну а если трудно разобраться и понять, не покупаете ли вы козла, где же здесь козел? И как выйти из ситуации, нужно задать вопрос. А как бы поступила в этом случае любовь? Не жалость, не желание показаться добрым, а именно любовь. Та любовь, что есть Бог.